Песнь о хлебе. Вот она, суровая жестокость, где весь смысл страдания людей режет серп тяжёлые колосья, как под горло режут лебедей. Наше поле издревно знакомо с августовской дрожью по утру, перевязано в снопы соломом. Каждый сноп лежит, как жёлтый труп, на телегах, как на катафальках, их везут в могильный склеп Авин, словно диакон на кобылу гаркнув, чтит возницы погребальный чин, а потом их бережно без злости головами стелют по земле и ципами маленькие кости выбивают из худых телес никому и в голову не встанет что солома это тоже плоть людаетки мельницы зубами в рот суют те кости обмолоть и измеливо заквашивая тесто выпекают груды вкусных яств вот Тогда-то входит яд белесый, В жбан желудка яйца злобы класть. Все побои ржив, припек окрасив, Грубость жнущих жав в дух мяный сок, Он вкушающим соломенное мясо Отравляет жернова кишок. И свистят по всей стране как осень, шарлатаны, убийцы и злодеи от того, что режут серп колосья, как под горло режут лебедей.